Эстетика каждого спектакля требует своей манеры речи. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Не могу, так как не считаю образцовую речь в отрыве от остальных качеств особым достоинством актера. Что является главными условиями хорошей речи, на сцене. Первое ⁇ умение действовать. Второе ⁇ контакт с третьим партнером ⁇ зрителем. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Ощущение ритма речи и регистра. То есть в конечном счете общий психофизический настрой. Какие этапы в собственной работе Над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно. Первый – чтение. Второй – чужая речь. Ее невозможно даже поправлять в партнере. Третий – прорыв. Интуитивное схватывание какого-либо куска. Четвертый – овладение речью на всю роль. Свобода.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 Но наиважнейшее – что делает человек? Речевой ход может быть парадоксальным. Все связано с характером, поступками, манерой и индивидуальностью актера. Евстигнеев очень действенен и имеет божественный хриплый голос. Какой голос у Ефремова – не помню. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, мне важно понимать, каким голосом, в каком регистре я разговариваю в роли. Раньше я даже спрашивал, он тенор или баритон. Пока я не уловил голос, мне все мешает, даже если я теоретически знаю, что и где я делаю. Это связано с очень важным ощущением актера.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 Какие законы речи помните? Никакие. Какие из законов речи считаете важными? Никакие. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Нет, мне это мешает. Стараюсь охватить и донести мысль в целом. Полезно ли для будущего актера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 понятности. Настраиваюсь на зрительный зал. Хожу перед спектаклем по сцене, пробую говорить. У меня нет дефектов. Голос должен быть настроен как скрипка. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Пользуюсь упражнениями, которые получил, учась в школе студии. Делаю их, ставя маленькие задачи на посыл, ритм и так далее. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Занимаюсь перед спектаклем, иногда даже перед съемкой. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа и опыт работы в театре стремление избавиться от красивости. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Я учился 17 лет назад, когда мы очень густили звук, стараясь разговаривать красиво, чем страдали тогда и некоторые артисты МХАТа. Что вы считали бы нужным изменить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 В чем ее достоинство, в чем недостатки? Простота, естественность, конкретность, внутренняя энергия, эмоциональность. Достоинство – она почти не отличается от того, как говорят в жизни. Недостаток – в погоне за внешней жизненностью некоторые актеры говорят невнятно. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. В прошлом Добронравов, Романов, сегодня Ульянов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Главное условие – глубокое постижение мысли, владение ею. Когда знаешь, что хочешь сказать и для чего, говоришь хорошо. Безусловно, овладение техническими приемами голоса и речеведения и дыхания. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Владение мыслью, понимание, что к чему. Какие этапы в собственной работе, Над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно. Первый – логический разбор. Второй – стремление сделать мысль действующего образа своей. Третий – овладение характерностью речи-образа. С чего начинаете разбор текста роли? С постижения логики. В какой мере? И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? По-моему, на самом первоначальном этапе, при анализе характеров. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? По-моему, как и прежде, очень большое место. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Обязательно. Британ в «Цезаре и Клеопатре» не выговаривал «эл». Рахума в «Золотой карете» — мелодика речи, но не резкий еврейский акцент. Князь в «Проделках Ханумы» — французит. Он хвалится тем, что служил при дворе, а там все говорят по-французски. Замечаете ли вы в какой мере используете в работе пунктуацию автора. Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Примера не вспомню, но пунктуация автора для понимания смысла мне очень важна. Особенно в классике, тем более в стихотворном тексте роли. Какие законы речи помните. Законы логического чтения, оглушение согласных в конце слова, затем ассимиляции, да мало ли еще. Вспоминаю, когда это становится необходимо в работе. Какие из законов речи считаете важными? Все, касающееся логики и дикции, особенно согласных. Используете ли В работе над текстом роли, правила расстановки ударения и пауз. Да, если нужно разобраться в тексте. Главным образом для того, чтобы сгруппировать фразы, составляющие одну мысль. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Для меня лично было полезно. Я и сейчас... Готовлю программы для исполнения их в концертах. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Когда вырисовывается образ. Чаще всего при переходе на сцену, когда текст роли выучен наизусть. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Надо крепко сидеть в действии. Тогда будет понятная речь. Сугубое внимание звучанию согласных. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Тренировка согласных и глоточная гимнастика. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем? Перед спектаклем. Снятие напряжения с мышц груди, гортани, массаж. И глоточная гимнастика. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Первое – школа Елизаветы Федоровны Саричевой. Второе – преподавательская работа. Речь и мастерство. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Особых достоинств не вижу. Недостаток в том, что предмет «речь» недостаточно сопрягается с мастерством актера. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? чтобы преподаватели мастерства в работе над этюдами, отрывками, спектаклями строжайше бы требовали соблюдения законов сценической речи во всем объеме. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Первое. Многие актеры говорят, не потрудившись глубоко понять, что и для чего говорится. Небрежность речи. Плохая дикция – бич. Третья. Умение владеть голосом во всем диапазоне, а не на трех нотах. Лебедев Евгений Алексеевич. Народный артист СССР. Актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Театральная речь отличается от бытовой в смысле четкости, чистоты, яркости тона, как в графике, рисунке, живописи, музыке. Есть форма выражения четкая. Так в театре через слово надо выразить действие, услышать, увидеть, понять. Ритмы сегодняшнего дня. Современность речи не в небрежности а в обстоятельствах жизни на сцене, в природе воспроизведения, в ритме. Играть у себя — поддержка под живую жизнь. Камень блестит, но он не бриллиант. Недостатки — бытовая речь переносится на сцену. Мы говорим уличным языком, а может сценическая условность потребовать поставленного голоса и высокой четкости. Неверно! что речевые недостатки возводятся в степень современности, тем более, что культура речи упала и в жизни. Очень много жаргона. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Тарханов, Добронравов, Хмелев, Москвин, Пилявская, Готовцев. Речь интеллигентного человека что является главными условиями хорошей речи на сцене проникновение в суть автора и роли слово на месте и его не вытащишь без ущерба для смысла моя гнусавенко уже брак что для вас является главным в работе над словом в роли заполнение слова Выращивание смысла. Какое событие? На чем строится речь, от этого идут отношения. От действия идет подтекст. И в школе надо идти от автора. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Автор пишет понятно, и многое лежит на поверхности. Режиссер должен раскрыть направленность действия. С чего начинаете разбор текста роли? Разбор обстоятельств, соотношение фактов к событиям, определить на сегодня задачи. Атмосфера события не сразу находится. Их надо выверять, прислушиваться к партнерам, чего хотят, о чем говорят. В какой мере? И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Островский, Достоевский, Горький. У каждого своя речь. Нельзя пользоваться одной манерой. Это постоянная работа. Это порождение природы чувств данного произведения, в которой берешь в себя стилистику. Сначала простое обстоятельства, действия, событийные линии, а потом все более авторский стиль. Во всякой профессии есть точность, композиция, архитектура, пропорции. Есть роли, требующие техники, скорости четкости, легкость, например, Брехт, Шекспир. Их современной речью не прочтешь, Нужен современный ритм. Если слово и заполнит содержание, оно будет беззвучным, бессмысленным, бессловесным. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Она обязательна, если есть у автора. Речевая характеристика идет от образа роли. Молодые часто выбиваются из ансамбля, разрушая оркестр. Островский. Что значит профессионально? Хочется сделать цельность, выразить свой замысел в точной форме. Форма в холстомере шла интуитивно. Есть детское представление о лошади. Верхом на палочке, но вера в поступках. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример Боцман Кобза в гибели эскадры. Огрубленная речь, и говор, и манера развязанная. Есть общечеловеческие свойства, и тогда специфика сильная мешает. Хотя есть обутовленная речь в меру жанра, выкалывание глаз Глостеру и кровь в лире подчеркивает всю реальность события. Проповедь.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 А другое дело ⁇ смысл. Идут от вскрытия содержания. Поведение в разных обстоятельствах по-разному открывает дверь. Мы раскрываем, как шараду, знаки, чтобы найти интонацию. В школе надо идти за автором. Какие законные речи помните? Логика зависит от мысли. Как открыть фразу? Отсюда и ударение который подчеркнет главное в мысли «Оскорбленному есть чувство уголок» или «Оскорбленному есть чувство уголок» у Грибоедова. В упражнении можно тренировать простую логику, но в работе, в образе рождается новая логика. Какие из законов речи считаете важными? Нет. Используете ли В работе над текстом роли, правила расстановки ударения и пауз. Нет. Ищу лишь себе важное. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Художественное слово полезно, если процесс работы над словом такой же, как над ролью. Важен образ рассказчика и стиль автора. Важен долгий период Гоголя и его специфическая интонация. Качество мышления автора. Можно познать автора, природу чувств данного произведения. Нельзя придавать форме давлеющего значения, как в школе Александринского театра. Уже нельзя слушать Качалова. Образец Журавлев. Материал надо давать на преодоление. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Нет, это может помешать. Надо вообще держать себя в форме. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Слышность, громкость на сцене. Все от того, как взял во внимание зрительный зал. Сосредоточенность на объекте. Тогда доступен шепот. Зрители надо подвести к пониманию слова своими действиями. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Пользуюсь всеми регистрами. От высот до низов. Надо иметь большое дыхание. Тогда на каждую роль хватит. От сипа, от сверлящего звука к мягкости, все от репетиций. Очень важна техника в годы учебы и тренинг в начале в театре. Надо много играть. Уровень профессионализма нуждается в постоянной работе. Требует хорошей формы речи и тела. Надо быть подготовленным, но идти от сути от обстоятельств роли, а не от репетиции. Мера условности вокруг задачи, эту заданность надо запомнить как первозданность, как будто ее создать. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет. Холстомер требует хорошей формы речи и тела, быть подготовленным, но идти от сути, обстоятельств роли, а не на репетиции. Есть мера условности в отборе задач. Эту заданность надо дополнять первозданностью, как будто заново ее создавать. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт работы в театре. Какие достоинства и недостатки обучение сценической речи в театральной школе, вы могли бы отметить. Нельзя терять чистый, формальный дикционный тренинг. Очень важен гигзаметр. Но не внося стилизации, нельзя иллюстрировать слова широтой и жестом, только усиливать. Весь метод Станиславского выстроен на технике, а не на простоте вообще. Надо тренировать и жесты, и мимику, и смех, тик. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Надо выработать любовь к речи. Наши школы стали самодеятельными, а школа посвящена не самовыражению, а выработке умений и навыков, то есть техники. Техника.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 в современном театре проблеме речи совсем не уделяется профессионального внимания. Владение речью на уровне дилетантизма. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Мардвинов, Рубен Симонов, Игорь Кваша, Борис Бабочкин.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 С чего начинаете разбор текста роли? С точного смысла. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С самого начала работы. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Нет ответа.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 Как добиваетесь понятности? Думаю о том, чтобы каждое слово было слышно в последнем ряду. Если от громкости, как кажется, становлюсь менее правдивым, значит сама правда еще не найдена. Если удобно говорить громко и ясно, значит правда найдена. Назовите упражнение по голосу или дикции, которые вы считаете,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 Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Недостаток, скучный тренаж, самодельный тренаж. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нет ответа.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 Необходимо приближение к правде жизни, внутренней и внешней. Внешнее достоверно и адекватно внутреннему процессу. В театре Станиславского слитность была, но с годами распалась, превратилась в повторение, в копию. А режиссеру нужен абсолютный слух на правду, который бы не притуплялся. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Юрский, Лебедев, Ефремов, Антонина Ивановна Дмитриева. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Для хорошей речи нужно владеть техникой. Но это второстепенно. Главное – убежденность в том, о чем ты говоришь. То есть точность творческой задачи и психологическое слияние с образом. Я – образ. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Действие. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Только не логика сначала. Логика зависит от задач. Она сугубо субъективна. С чего начинаете разбор текста роли? С концепции действенной линии. Не надо актеру говорить сначала сверхзадачу, а надо заразить, заманить на живые отношения, спорить с тем, что просто уже заложено в материале. Шекспира разбирать психологически, а в Чехове безжалостно идти действенной линией. Так как психологическая тонкость в Чехове есть, нужно ее вскрывать, а не играть результат. Только не логика сначала. Логика зависит от задач, она субъективна. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста. Да, но часто слишком мало времени для работы над стилем автора. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Интересует, но лишь после того, как будет достигнут точный психологический процесс. Речевая характеристика, она вторична.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 Образа. Используем пунктуацию, если это нужно для вскрытия образа. Все зависит от концепции пьесы. Можно делать три точки вместо восклицательного знака. Какие законы речи помните? Никаких. Они автоматизированы в практике. Какие из законов речи считаете важными? Только по законам. Нельзя говорить и играть. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Использую, но в зависимости от внутренней задачи. После разбора психологического и действенного, как подспорье. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Если это делается методом, единым с мастерством через действенный анализ, через контакт со слушателями, а не повествование и объяснение. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В конце и только, в самом конце, в начале закрывается творческий канал. Каким путем? Добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Не надо говорить громко, а посылать партнеру внутренний импульс. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Нужен комплекс психологически точного поведения в предлагаемых обстоятельствах. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, к сожалению. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Школа, которая дала направление, но этого недостаточно. Потом режиссерская практика и жизнь. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Формальность мешает работе. Отсутствие профессионально подготовленных специалистов, владеющих современными методами преподавания. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Приблизить к творческому процессу И воспитать педагогов, умеющих тренировать профессиональные умения и навыки. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Соединение техники и живого процесса. Достигнуть полной идентичности и близости между действием и словом. Марков Василий Петрович. Заслуженный артист РСФСР. Актер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? Современная для любого времени речь. Такая, которая позволяет воспринимать оттенки мыслей и чувств, не задерживаясь на способах их донесения. Речь, которая не отвлекает формой от содержания. Когда смотрим в реку, тихую и гладкую, видим дно и камушки, растения и рыбы и прочую ерунду, а потом ветерок, рябь, и сквозь нее ничего не видно. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Николай Мариусович Радин. Владимир Афанасьевич Подгорный из первой студии. Василий Осипович Топорков. Юрий Эрнестович Кольцов. Кажется, подает надежды Мехков. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Первое. Действие. Ясное знание мыслей говорящего. Сам должен хорошо понимать, что говорит. Второе. Хороший аппарат и умение им пользоваться. Не только согласные, но и гласные, выпуклые и летящие. Третье. Иметь большой запас возможностей, а часть огромного запаса. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Соответствие речи автору, эпохе, образу и, главным образом, действию. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Первый, второй и третий. С чего начинаете разбор текста роли? Воздействие. Словесное действие. Для действия с этой позиции самое главное ⁇ смысл, мысль, отношение за и против, много и мало, хорошо и плохо, и так далее. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С самого начала и до конца, а потом на спектаклях. Какое место в современном театре? занимает речевая характеристика образа в разных спектаклях разные чаще никакого к сожалению используете ли вы речевую характерность в роли приведите если можете пример много раз и различно кстати считаю что всякую роль актер строит преимущественно на середине голоса а смотря по характеристике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 Как добиваетесь понятности? Дыхание, дыхание, дыхание. Разное, разнообразное. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Главным образом дыхание. Но и другие. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Чуть. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Черт его знает, помогло ли. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Получается так, что студент чувствует ответственным за свою речь педагога, а не себя самого. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Изменить чувство ответственности считаю очень важным. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Борьба с неряшливостью и пренебрежением зрителям-слушателям. Монастырский Петр Львович. народный артист СССР, Режиссер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Формула неверная, так как должна быть хорошая речь. Современность родилась от плохой шептальной речи. Раньше говорили на голоса, на интонации, окрашивая слово голосовыми виньеточками. Это ушло, конечно. Монотон от одной задачи, а не от одной окраски. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Николай Николаевич Засухин. За речью его всегда просматривается речевой смысл. Фрейндлих. Плохой пример Евстигнеев. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Суть отношений. Знание, зачем пришли в связи с партнером. Это идет через мышцы тела и языка. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Связь с партнером. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать хотя бы приблизительно. Очень важна словесная ткань диалога. Как только эта словесная ткань ловится и ловится партнером, то получается. Очень важно в работе над словом то, как актер видит характер, видит смешок, движение тела, нервов. С чего начинаете разбор текста роли? Разбирая текст, Выясняю тайные намерения героев. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Использую стиль старательно и широко. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Поставил в Болгарии языковых, и произношение стало открывать Очень многое в тексте. Важнее всего внутреннее. Если может актер услышать через картавость образа активность характера, динамика данного актера, его заряженность, внутренняя характерность и активность человека-танка, внешняя характерность, очень много шаблонов. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Хеверн в Зыковых сразу берется за немецкий акцент, просто первично. У Горького он прекрасно говорит по-русски. Но я буду богатый, я есть богатый. Горький подчеркивает это не русское «есть», значит, ему больше не надо признавать фонетику. Ничто не мешает быть человеку так богато в России,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 Очень важна пунктуация, плюс артист прилаживает стилистику и знаки для себя. Актер мягкий, автор в роли, колючий, резкий. И актер старается под себя приладить характер. Тогда он чувствует театр, но нарушает жесткость авторской речи. Речь в формировании характера идет от решения спектакля. Например, в «Севилье». Свободная речь интеллигентных людей, сквозь проблему модничения проявляется их мещанство со всех сторон. Для меня необходима понятность и общность техники и действия, связь с партнером. Какие законные речи помните? Повышение и понижение. Надо уметь читать знаки и переложить на знаки данного героя. Это неостанавливаемая фраза. Это может быть толчком к будущему смыслу. Нельзя ставить точки. Какие из законов речи считаете важными? Законы интонации очень важны. Надо говорить синтагмами. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Идя от взаимодействия. Например, Павла говорит Антипу Взыковых Я Мишу люблю. Все разошлись, и здесь достроенная пауза. Много дел совершает Засухин, дорвавшись до денег. И здесь огромная пауза. Как стоит, как ходит, как смотрит. Как вдруг совершенно неожиданно появляется особенный тон его речи. Полезно ли для будущего актера? Работа по художественному слову в театральной школе. Да, если понимать, что это другое искусство. Для общего развития это вглубь мастерства. Актерская природа владения логикой уходит всегда в сторону контекста, и акценты рождаются, не предусмотренные формальной логикой. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. С первого звука, еще сидя за столом, разбирая текст, сразу убирать орфоэпическую грязь, грязь формальной логики сразу снимать, то есть вместе с выстраиванием системы отношений, услышать через режиссерские задачи и научить говорить громче. Можно и технически громче, Но главное – от подлинной эмоциональной насыщенности. Громкость от театральной эмоциональности вредна. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Можно добиваться громкости, слышимости, технически просто научившись говорить громко. Но главное – От подлинной эмоциональной насыщенности. Громкость от театральной эмоциональности видна. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Опыт. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? К сожалению, не занимаюсь. Что вам помогло? В воспитании собственной речи. Школа, тренаж, опыт работы в театре. После школы режиссер должен обращать внимание на речь актера, как бы развивая заготовки школы. Речь актера улучшается в процессе речевой деятельности. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Нужна связь с театром. Первое отрыв от производства. Второе 2-3 месяца на 2-3 страницы, а в театре на два месяца роль. Оторванность школы от искусства театра. Комплекс проблем в роли: пластика слова, становление актера, и тут недоречи не знают законов стиха. Актеры не подготовлены. К самостоятельному труду в театре. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Переносить в практику театра и там проверять речь. Режиссер должен планировать речевую заготовку спектакля и актеров ориентировать на это. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Надо готовить актеров К самостоятельной деятельности. Морес Евгения Николаевна. Заслуженная артистка РСФСР, актриса, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Небрежность речи. Скороговорка. Назовите актеров прошлого и современных речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой? Качалов, Добронравов и другие. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Воздействие на партнера. Практическое занятие над речью, а не теоретические знания. Что для вас является главным в работе над словом в роли?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 и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. С первой встречи. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Доходчивостью мыслей до партнера. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Скороговорки, гигзаметр. Упражнения во время физического действия. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Пока бываю в театре ежедневно. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Тренаж. Какие достоинства и недостатки Обучение сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Сейчас работаю самостоятельно, отдельно. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Большие требования в самостоятельном тренаже. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нет ответа.